Глава 6 В жизни неловкий момент выглядел совсем не так весело, как в фильмах. Профессор Андрех переводил взгляд с меня на Лиана, который растерянно хлопал глазами, а я снова вспоминала сон. Пора за работу, приказал профессор ассистенту. Тот наконец-то отмер и ринулся к двери, лишь чудом не сбив с ног своего любимого наставника. Я невольно фыркнула и тут же закрыла рот ладонью, когда Андрих, не меняя непроницаемое сурового выражения лица, шагнул ко мне. «Почему ты не переоделась?» — спросил он. «Тебе ведь подыскали женскую одежду». «Не успела», — запнувшись, ответила я. «Что-то странное происходило со мной в его присутствии. Обычно я за слово в карман не лезла, но Северин Андрих одним своим присутствием словно подавлял меня, напоминая о том, в какой ситуации я очутилась. «Общаться с Леоном куда легче. Возможно, окажись жертвой проклятия он, а не профессор, все могло бы сложиться иначе». «Нужно переодеться. В мужской одежде ты отсюда не выйдешь». «Не так поймут», — хмуро пояснил собеседник. «Хорошо», — закивала я, готовая согласиться на что угодно, лишь бы он ушел по своим делам. Но он не уходил. «Как это понимать?» — прозвучал голос, который заставил меня поежиться и отступить на шаг. «Что? Что именно?» «Ты обнимала его?» Так и знала, что профессор не оставит случайно увиденное им без внимания. «Почему?» «Наверное, из благодарности», — пожав плечами, отозвалась я. «За что? Он сказал, что я могу вернуться домой, в свой мир, в то же самое мгновение, когда исчезла из него». «Что это значит для тебя?» «А вам не ясно?» — вскинула я голову. Глаза застилали непрошенные слезы. Моя семья не будет переживать за меня, представляя все самое ужасное, что могло со мной случиться. Тебе так важны их переживания? Да что вы понимаете, выпалила я, осознавая, что меня снова понесло, и лучше бы помолчать, но уже не в силах остановиться. Чурбан бесчувственный. У вас наверняка не только девушки нет, но и друзей и близких одна лишь работа. И ваша коллекция. Вы рассуждаете о любви, даже не понимая, о чем говорите. Как вы? Как вы собираетесь жить после нашего расставания, если мы в самом деле полюбим друг друга? Северин Андрих продолжал смотреть на меня, но уже не так холодно и невозмутимо, как некоторое время назад. Казалось, в его взгляде появилось что-то другое, что-то новое. Удивление? Интерес? Я об этом не думал произнес он наконец-то, когда мой запал угас, и хотелось спрятаться под кровать. «Так поразмыслите на засуге», — хмыкнула я. «Думаете, так просто жить дальше, в разлуке с дорогим вам человеком? Думаете, так легко разлюбить?» «Уверен, что смогу». «А я вот не уверена. Знаете, как у нас говорят? Сердцу не прикажешь, если бы люди руководствовались во всем только лишь разумом». Возможно, им приходилось бы не так тяжело в жизни, но тогда они превратились бы в бездушных роботов. Должно быть, в мире, где даже не брали в магическую академию девушек, не имелось роботов, и мою последнюю фразу профессор не понял. Однако мне хотелось надеяться, что хоть что-то из сказанных мною слов отложилось в его памяти. «Значит, в твоем мире так принято — обнимать из благодарности?» — спросил он, Снова вернувшись к вопросу, который я опрометчиво посчитала закрытым. Да, и не только из благодарности. Выражая симпатию, от наплыва эмоций, иногда обнимают даже незнакомых людей. Называется бесплатное объятие. Что ж, если ты относишься к такому проще, обними меня. Что? Я снова шагнула назад, наткнувшись на стену. Дальше отступать было некуда. Почему должна вас обнимать? «Но ты ведь обняла ли она?» «Потому что он меня обрадовал, и к нему я симпатию чувствую, в отличие от вас». «Наверное, мне не следовало этого говорить. Ведь даже такой странный субъект, как Северин Андрих, помешанный на снятии проклятий и книгах, которые, по его словам, могли представлять для меня опасность, все равно оставался мужчиной. А мужчины, как известно, не слишком-то любят, когда их обходят в сравнении с кем-то еще». Я не успела ничего сделать, когда он приблизился ко мне. Неловко, сразу видно отсутствие нужного опыта, обхватил за плечи, привлек к себе. Обнимашками происходящее можно было назвать с большой натяжкой, но я решила, что лучше не сопротивляться. Я и так его спровоцировала. А затем ситуация повторилась, вот только наоборот. В комнату заглянул ассистент профессора. «А, профессор Андрих...» Бедный парень от шока даже начал заикаться, как я совсем недавно. И я его понимала. К вам пришли. Вчерашний клиент принес вторую часть вознаграждения. «Скажи, что я сейчас подойду». В своей обычной холодноватой манере отозвался профессор. Однако, когда он отстранился от меня, я заметила на его лице тень смущения. «Ага, вот теперь и его застигли зачем то нескромным». И пусть сам теперь объясняется с учеником. Здесь моей инициативы не было. И нечего списывать все на менталитет другого мира». Леон выскользнул в коридор. «Вы все еще уверены в том, что вернуться домой я смогу лишь после того, как полюблю вас?» — спросила я, когда Северин Андрех направился к двери. «Да», — ответил он, не поворачиваясь. «Должно быть, не хотел, чтобы я видела его лицо». Неужели и в этой ледяной глыбе можно найти какие-то живые эмоции? Что ж, тогда... Да чего же сложно оказалось произносить эти слова? Тогда я попытаюсь... Что? Профессор обернулся и наконец-то взглянул мне в глаза. Так, словно не до конца поверил услышанному. Ты хочешь сказать... Да? Непослышными губами, которыми тоже не хотелось этого говорить, сказала я. Я помогу вам, попытаюсь вас полюбить но не потому, что меня волнуете вы и ваше проклятие. Я просто хочу возвратиться в свой мир, хоть он и без магии, о другом я никогда не мечтала. А затем, когда я окажусь там снова, я о вас забуду, вернее, предпочту думать, будто мне все попросту приснилось. В каком-то безумном сне, который никак не мог бы являться реальностью. Разумное решение! Отмер собеседник. Но я хочу получить гарантии. Гарантии? Да, одних только слов мне недостаточно. Мы должны заключить договор на бумаге. Вы ведь понимаете, что это значит? У нас тоже есть скрепление договоренностей подписями, — подтвердил он. Тогда подготовьте все необходимое. Когда ваш клиент уйдет, я подожду. Когда профессор Андрих вышел за дверь, я доплелась до кровати и почти рухнула на нее. Несмотря на то, что этот раунд, кажется, остался за мной, и я смогла добиться выполнения своих условий, на душе все равно было тяжело, особенно при мысли о том, на что я только что подписалась. Как полюбить по заказу? В голове лезла всякая ерунда, никак не желающая складываться в логичный план. Но выбор у меня не имелось, и это означало, что нужно идти до конца. Как бы страшно и муторно мне не было. Несмотря на слова Лена о том, что в свой мир я смогу вернуться в ту же минуту, что исчезла из него, задерживаться, так сказать, в гостях у сказки мне не хотелось. Я действительно не видела себя героиней романтического фэнтези. Мне хотелось домой, встречать гостей, задувать свечи на именном торте, спешить на трамвай. Хотелось жить самой обычной жизнью самой обычной девушки. Потому что мы с Северным Андрихом слишком разные. И даже если у нас действительно получится проникнуться друг к другу теплыми чувствами, вместе нам не быть. Проклятие снимется, и он снова вернется к тому, что является для него смыслом жизни. И мне никогда не стать той, которая смогла бы конкурировать с его коллекцией и прочим, что составляло основу его существования. К счастью. Времени до нового появления в моей коморке профессора Андриха и его ассистента прошло не так уж много. Я все же решила переодеться. Не стоило лишний раз дергать тигра за усы. Платье в самом деле оказалось очень длинным. На подол я не наступала, но при ходьбе приходилось придерживать. Впрочем, это не являлось таким уж большим неудобством. Я напомнила себе, что оно временное и принялась ждать появления моих вынужденных тюремщиков. Договор оказался на белом листе бумаги. Я боялась, что не смогу понять написанный текст, но сумела его разобрать, так же, как и разговорный. Видимо, перенося меня сюда, профессор и Леан позаботились об этой стороне адаптации к новому миру. Пробежав взглядом текст, в котором значилось, что после появления взаимных чувств к Северину Андриху препятствий к возвращению домой не чинить не будут, а до того времени я имею право на обучение магии, прогулки в сопровождении и обеспеченность всем необходимым для жизни. Я потянулась за чернильной ручкой, которую мне протягивал ассистент профессора. Они оба также поставили свои подписи. Леон выступал в качестве свидетеля. Дело было сделано, но полной удовлетворенности я не почувствовала. Оставалось самое трудное. Разобравшись с подписанием договора, мы все втроем отправились в столовую обедать. По дороге я размышляла о том, не наскучила ли ученику профессора такая жизнь. Он ведь еще молод, а вынужден торчать в этом подземелье целыми днями. Тут действительно нужно быть поклонником, если не самого профессора Андриха, так его занятия. В противном случае, думаю, едва ли кто-то предпочел бы необходимость жить здесь, в учебе в магической академии. К тому же об академии мне Лен рассказывал. И по его описанию и моим представлениям, выглядела она великолепно. Настоящий окруженный парком замок, большой, красивый, с башенками, а не эти мрачные казематы, песок и с факелами на стенах. Будь я на его месте и имей возможность уйти отсюда, ни дня бы тут не задержалась. Обед сегодня показался вкуснее, чем вчера. Или я просто начала привыкать? Да и порция, кажется, выглядела большей. Не растол бы, а то вернусь к себе, не узнают. Подняв глаза на профессора Андриха, который невозмутимо поглощал обед, я вздохнула. И как, спрашивается, его полюбить? С чего начинать? Может быть, мне стоит начать проводить с ним вместе больше времени? Попросить показать коллекцию, расспросить о детских воспоминаниях? Интересно, Северин Андрих вообще был ребенком? Элли сразу появился на свет таким холодным и отстраненным, суровым, неулыбчивым. А ведь он красив, пусть непривычной мне земной красотой, а какой-то скорее анимешный, но все же снеговые волосы, безупречно правильные черты лица, строгий внимательный взгляд. Возможно, в другой ситуации он имел бы все шансы прийтись мне по душе.